«Запомнить хочешь, сейчас забудешь!» С этими словами он полоснул женщине по лицу, хотел попасть по глазам, промахнулся. Хозяйка вскрикнула и, обливаясь кровью, опустилась на колени. Налетчики занялись привычной работой. Все ценно спешно паковались в боулы. По-варварски вырезали из рамы ножом картину XVIII века в Акханке. Хозяйка взмолилась, «Не уродайте, возьмите с рамой!» А в ответ услышала, «Тебе мало, хочешь, чтобы кровь горлом пошла!» За живописью последовали антикварные музейные часы с боем, ювелирные украшения уникальной формы подсвечник. Неожиданно стоявший на шухере у окна Кузьмин увидел подкатившую к дому жигули синим маячком на крыше, «Менты внизу нас засекли!» Бросив вещи, бандиты рванули прочь. Как выяснилось позже, милицейский автомобиль оказался у дома случайно, но это совпадение спасло семью и дало возможность сыщикам Мура выйти на след. Преступники уезжали на Ромашевской «Волге» такси. Потерпевшие запомнили номер машины, точнее, несколько цифр. Используя полученные сведения, оперативники проверили таксопарки столицы и пригородов, отобрали автомобили со схожими номерами и постепенно установили искомое — имя водителя. По Москве уже ходили разговоры о кровавых налетах банды из Люберец. Описание преступлений, несмотря на чудовищные подробности, вполне соответствовали действительности. Во время разбойного нападения на квартиру земляка бандита соли старок группы Любе Расторгуева один из них угрожал матери расправой над цинишкой. В поселке удельное Роменского района налетчики ворвались в дом Мельман. Хозяев отправили в подвал, а для нахождения с ними взаимопонимания подняли за ногу двухлетнего ребенка и начали раскачивать над открытым люком. «Выдавайте золото, иначе вашему щенку хребет сломаем!» Взрослые поспешили выполнить требования бандитов, но им этого было мало. Чтобы хозяева поворачивались еще быстрее, Они выдергивали у детей волосы, грозились отрезать им пальцем и руках. По такой же схеме действовали и в других случаях. Иногда детям на глазах родителей натягивали на голову полиэтиленовый мешок. Или наоборот, на глазах у кричащих от ужаса детей, резали взрослым шею ножом или кололи в поясницу. В известном уже гараже в Копотне бандиты устроили настоящую пыточную. Под видом сотрудников милиции привезли туда очередную жертву Беляева. Его по просьбе Дружкова-Важи нужно было наказать за невозвращенный долг. Что-что наказывать за плечных дел мастера умели. Натянули Беляеву шнур на шею, перекинули через кронштейн в стене и устроили казнь декабриста. Мужчина весил около ста килограммов. После очередного подтягивания в петле шнур не выдержал, и тело рухнуло на бетонный пол. Пытку продолжать не захотели. Бросили жертву в багажники и поехали в Ногинский район. У деревни Кашина на берегу речушки шаловки остановились. Нашли обломок бетонной балки с торчащей арматурой. Кое-как привязали к телу избитого до полусмерти Беляева и сбросили его в воду. Постояли на травке, покурили, слушая, как несчастный стонет и захлебывается на мелководье. Поехали назад. Торговца ювелирными изделиями Кадырова выследили поздним вечером у дома на Кременчукской улице. Когда тот подъехал на «Жигулях» и направился к подъезду, путь преградил кощей с пистолетом в руке. Крючков, Бучнев и Песцов...